Тревога была объявлена одновременно с повторным разбегом Хейнкеля по взлетно-посадочной полосе военного аэродрома секретного ракетного центра Пенемюнде. Из столовой, мастерских, ближайших казарм и технических зданий стали выбегать немецкие военнослужащие и гражданские специалисты. Большинство из них имели при себе оружие, винтовки, автоматы. Однако перехватить катившийся к началу повторного старта бомбардировщик они не успели. На этот раз самолет сумел на разбеге набрать нужную скорость, оторвался от бетонки и, уходя в сторону моря, стал плавно набирать высоту. Вскоре он исчез в серой мутноватой дымке, и на аэродроме снова стало тихо. Летчики дежурного истребительного звена отреагировали на сигнал тревоги моментально. Его командир, обер-лейтенант Люфтваффе Гюнтер Хобом, был мастером своего дела. Недаром его мундир украшали два железных креста а на шее висел немецкий крест в золоте. Все действия, как в небе, так и на земле, его подчиненные отработали до автоматизма. Пока бежали от летной столовой, хобом распределял направление в районы, которые следовало проверить. «Алоис, ты ищешь беглецов над Балтийским морем от наших северных островов до Скандинавского полуострова», приказал он своему заместителю лейтенанту Кафману. «Сделаю, Гюнтер». «Ты, Лоренц, отправишься на две сотни километров в восточном направлении». «Внимание, и еще раз внимание, видимость плохая, лететь будешь только над морем, поэтому постоянно следи за высотой». «Понял?» — ответил белокурый лейтенант Майер. «Франц, ты после взлета возьмешь юго-восточный курс и долетишь до Восточной Пруссии. Далеко вглубь ее территории не забирайся, 20-30 километров вполне достаточно. Если Густов ушел в том направлении, то ты его нагонишь. «Слушаюсь, господин обер-лейтенант!» — выпалил самый молодой летчик звена, фельдфебель Нойман. «Ну, а я полечу на северо-запад», — завершая инструктаж, сказал Хобом. — «до берегов Дании и Западной Швеции». «Полагаешь, Хейнкель гнали британские военнопленные?» — разгадал задумку Кауфман. «Есть такое подозрение. Все, парни, по машинам. Взлет по готовности». Летчики повернули к своим машинам, возле которых уже суетились техники и механики. Спустя несколько минут четыре истребителя один за другим, пробежав по бетонке, взлетели и разошлись в разные стороны. Приказ у летчиков дежурного звена был категоричным и недвусмысленным. Разыскать самолет беглецов и уничтожить его.